Глава седьмая Зал ресторана «Мама Рома» был достаточно просторный. Но, ну, может, это только так казалось, потому что все столики сдвинули к стенам, оставив посреди зала лишь один. Когда Кудеяров с Францевым зашли, этот стол был уже накрыт. На нем стояли вазы с фруктами, пара бутылок вина и ведерко со льдом, из которого торчало горлышко литровой водочной бутылки. Навстречу гостям вышел высокий человек, с большими залысинами, хозяин заведения Романов. Он указал гостям на стол, дождался, когда они усядутся, опустился в кресло сам, махнул рукой, и тут же выскочили официантки с подносами, стали выставлять вазочки с крупными маринованными оливками, сырное ассорти и блюда с полосками сорокопченого мяса, хамона и бастурмы. «Во сколько нам обойдется это пиршество?» — спросил Кудееров. «Обижайте!» Павел Сергеевич, — широко улыбнулся Романов. — Мы же вас помним и любим. Таких участковых у нас никогда не было и не будет. Не в обиду присутствующему здесь Коле сказано. Да и не только у нас. Как вы тут порядок навели. Ханык прижали, наркозависимых разогнали. Про тех убийц вообще молчу. Помним, помним ваши подвиги. Надо было тогда вам отвальную зарядить, как полагается, но промахнулись с подготовкой. Так что считайте, что это возврат долга с процентами». «Товарищ майор юстиции, это же от чистого сердца люди стараются», — поддержал хозяина ресторана францев. «Ведь обидеться могут, если мы на добро не ответим». «Ответили уж», — улыбнулся Романов и махнул рукой девчонкам, чтобы уходили а сам достал из ведерка бутылку, отвинтил крышку и начал наполнять рюмки. «Мне, пожалуй, вина», — попросил Павел. «Хозяин-барин», — отозвался Романов, — «вино у нас тут хорошее, итальянское, называется Баролло из провинции Пьемот, кажется. Но это неважно, в Италии везде хорошая вина». Он наполнил бокал, стоящий перед Кудеяровым, и, вернув бутылку на стол, произнес «За дружбу и сотрудничество». Павел пригубил вина и спросил. — Какое сотрудничество вы нам предлагаете? — Я к чему спрашиваю? — Не люблю быть никому должным. — Это к слову. Просто все мы знаем, по какому поводу собрались здесь. Убита молодая женщина, красивая женщина. Ребенок остался сиротой. Местный народ волнуется и ждет результатов расследования. — Результаты будут, причем очень скоро, — заверил Францев. — Нисколько не сомневаюсь. Однако хочу сказать, дело может оказаться вам не по зубам. — В каком смысле? — не понял участковый. Романов промолчал и потянулся к бутылке. А Павел объяснил. — Дмитрий Данилович просто намекает нам, что объект, который окажется в поле нашего внимания, окажется нам не по зубам. Романов замер, посмотрел внимательно на Павла и кивнул а Кудеяров продолжил уже для участкового. Некий местный житель, которого лет двадцать назад в узких кругах называли просто Шимми, я еще, будучи местным участковым, знал его под этим погонялом. Так вот, этот уважаемый человек решил женить своего сына, невеста из уважаемого на исторической родине Шимми клана, который дорожит своей репутацией. К тому же клан обладает определенными финансовыми возможностями. «Не буду говорить об источниках этих богатств, но отмыть их в России можно без особого труда, пустив на раскрутку существующего легального бизнеса». Павел говорил, посматривая на Романова, и увидел, как напряглось лицо хозяина ресторана. Невеста пока еще молода, но, увидев сына Шеми, влюбилась по уши и не желает теперь никакого другого мужа. Шеми жаждет этого брака и боится только одного — Будущие родственники могут узнать об истинных пристрастиях избранника восточной красавицы. Представитель знатного рода уже был здесь. Дом Шими, которым восхищается все местное население, показался ему убогим. Зато, насколько я понимаю, понравился сам город и земли, которые его окружают. День свадьбы определен. Осталось недолго. Однако есть и некоторые препятствия. Павел посмотрел в глаза Романова. «Или уже нет». Мужчина покачал головой и, наконец, взял бутылку, наливая Францеву, а потом себе произнес. — Гляжу на вас, Павел Сергеевич, и восхищаюсь. Шерлок Холмс просто отдыхает. — А я не все понял, — тряхнул головой участковый. — То есть по поводу Шимми я знаю, кто это. И сынка его, мягко говоря, Шалопая, тоже знаю. Только при чем здесь несчастная Карина Сорокина? — Карина Сорокина? ответил Кудеяров, хотя вопрос был обращен не к нему. «Карина ни при чем абсолютно. Главный вопрос в том, что, случись эта свадьба в нашем, то есть в вашем городке, не останется чужого бизнеса. Все будет принадлежать Шиме, а точнее тем, кто стоит за ним. Неподалеку от городка есть садоводства, которые будут охвачены. Прибудут еще люди, не привыкшие получать большую зарплату или получать зарплату вообще». Появится новое производство выпускать начнут все что угодно хоть женское белье хоть запчасти для автомобилей ну и конечно возродятся парниковые хозяйства их станет много будут расти сады и овощи зелень и прочая трава обеспечивая потребности большого города до которого отсюда рукой подать все будет легально все можно будет делать потому что будет надежная крыша и это печально вздохнул романов Я слышал о предстоящей свадьбе, но не верил, что это может случиться. — А что по этому поводу думает другой ваш сосед? — Тот самый, который в свое время преследовал некую девушку за якобы украденную у него волыну. — Вася, что ли? Кульков встревожен, ведь теперь другое время и возможности не увеличились, а скорее наоборот, — сказал Дмитрий Данилович и, подняв бокал, провозгласил. — За возможности. Он осушил свою рюмку наполовину. Францев выпил до дна, а Павел вино вновь лишь пригубил. Участковый закусывал, цепляя вилкой мясо и сыры с общего блюда и с аппетитом отправляя себе в рот. — Есть люди, которые на всё готовы, чтобы воспрепятствовать этой ненужной никому свадьбе, — произнёс негромко Романов. — Не боитесь быть таким откровенным? — спросил Кудеяров. «Опасаюсь, но не боюсь. Вы болтать не будете. То есть вы точно, а нашему другу Коле вы объясните, что нужно быть на правильной стороне улицы». «Вы это о чем?» — спросил Францев. «Да о том, что вчера на коллегии министерства выступил с хорошей речью генерал-майор полиции Кудеяров. Говорю это без всякой иронии. Министр оценил выступление и, судя по всему, хочет приблизить опытного практика к себе». «Если это произойдет, то и наш уважаемый майор юстиции покинет нас и переберется в столицу. Ведь так, уважаемый Павел Сергеевич?» «Не знаю. У меня на уме лишь одно. Через неделю начинается отпуск, и я должен закрыть некоторые дела», — ответил Павел. «Вот и славненько», — обрадовался Романов. «А мы поможем по мере наших сил. Через неделю, говорите?» Предлагаю тост за тёплое море, мягкий песочек на пляжах, как я всё-таки вам завидую, средиземноморский отель, стройные фигурки цвета шоколада. Я не выездной, насколько вам известно, как и все полицейские и прокурорские работники. Франц взял бутылку, долил Романову и себе полную. «А мне за граница не нужна», — сказал он. «Мне наш климат больше нравится. А главное, у нас тут нет никакой мафии» и выпил залпом, никого не дожидаясь. Опять закусил, Романов на участкового не смотрел, уставился снова на своего визави. — Вы мне очень нравитесь, — произнес он. — Честно говоря, не ожидал, что из скромного лейтенанта, коим вы были, получится такой специалист. А я не подозревал, что скромный ресторатор из малюсенького городка окажется таким осведомленным человеком. «Хочешь жить дольше — будь скромным», — улыбнулся Романов. «А ресторанчики — это не бизнес, а хобби, чтобы было всегда где и чем угостить хороших людей. Я же перебрался сюда из города, потому что там душно, а здесь всё, что душа пожелает. Я смотрю из окна на лес и каждый раз вижу в нём что-то новое. Зимой зайцы бегают, видел как-то рысь. Вот красавица, скажу я вам». Она тащила из города какую-то дворнягу. Жалко, конечно, собачку, но, видимо, она оказалась лишней здесь. Пропала, и никто не заметил её исчезновения. Никто не стал искать, вешать объявления. Я достаточно ясно излагаю. Я понял, но обещать ничего не могу. — И на том спасибо! — приветливо улыбнулся Романов. Кудеяров снова лишь пригубил вино, потом поставил бокал на стол — Поднялся, взял из вазочки пару оливок и отправил в рот. Выплюнул косточки в кулак и осторожно положил на край своей чистой, пустой тарелки. — Очень люблю оливки. Особенно такие вкусные, как эти. Съел и как будто в Испании побывал, в которой не был ни разу. Посмотрел на Францева. — Заканчивай, Коля. У нас дел много. Участковый вскочил и протянул руку хозяину. — Спасибо, все было очень вкусно, особенно водка. Он выглядел опьяневшим, и Павел даже удивился. С чего вдруг? Ведь всего ничего здесь пробыли. Когда они вышли из ресторана и отошли на десяток шагов, участковый оглянулся. — Я что-то не понял. У нас тут, что ли, война назревает? — Возможно. Подожди меня минутку. Павел повернулся и быстрым шагом поспешил к ресторану. Снова вошел в зал и увидел Романова, сидящего на том же месте. Только теперь Дмитрий Данилович разговаривал по телефону. Однако, увидев майор юстиции, прервал разговор. «Вы что-то забыли?» «Забыл спросить. А как там Погудин? «А слушай, разговора даже не будет. У него своя игра. Он ведь как Труфальдина, всегда за тех, кто побеждает». «И еще вопрос про рысь, которая тянула в лес несчастную собачку. Надеюсь, никаких аналогий с тем, что случилось вчера?» Романов отключил телефон и замахал руками. «Упаси, Боже, никаких аналогий! Просто рассказал, что в окно видел. Забудьте!»